Глава двадцать вторая. Ратиславия, Золотоборск, Месяц, Березень. Город стоял на высоком холме. Белый, а не золотой, растерявший свои краски за долгую зиму. Вышние звенья обнимали его с двух сторон, лед и снег сковывали крутые берега. Звенели гулка, колокола в храмах. Время пришло для закатной молитвы и для возвращения домой. Вячка крепче сжал лошадиные поводья. «Твой город красив, муж!» — сказала Чичак, щуря темные глаза. «Здесь будет хорошо править». «Это не мой город. Теперь может стать». Ветер всколыхнул красный платок на ее голове. Отныне он был шерстяным, теплым, чтобы защищать от морозов, и скрывал волосы. Рука потянулась за пазуху, чтобы проверить, на месте ли грамота. Два дня назад их обос нашел гонец от Горыни. Дядька писал о Ярополке, предательстве Чернека и поддержке Чародеев. И о лесной ведьме. Буквы на бересте, как раскаленное клеймо, отпечатывались на коже. — Будь мудрый! — попросила Чичак, проследив за ним взглядом. «Твоя любимая — не вернуть, а ведьма — спасти нас!» Вячка хмуро посмотрел на жену. На жену, о которой не просил, и который поведал все, что жгло душу. Чичак был рядом, когда Вячка читал послание Горыни. Впервые с тех пор, как сошли на берег, они остались одни, и больше не нужно было скрывать свои чувства. Тогда Вячка рассказал Чичак все — о добраве, об отце, о лесной ведьме и о жгучем желании мести, о том, почему он не желал жениться. Она выслушала молча, а после поцеловала его в щеку, как брата. «Однажды мы любить друг друга, но иначе. Ты достойный муж, а я буду достойной жена. Я не прошу тебя забыть, другая женщина, но не хорони себя с ней». Попросила она прежде, чем уйти. А весь следующий день Чичак молчала, и Вячка испугался, что обидел ее. Женщины горды, их самолюбие легко уязвить. Зря он заговорил с ней о другой, о единственной, любимой. Чичак не могла заменить добраву, никто не мог. Но вряд ли ей стоило об этом знать. Тяжело было понять, о чем думала Чичак, но на второй день, когда они подъезжали к столице, она пришла в его шатер сама, разделила с ним ложе Вячка чувствовала ярость на кончике ее языка, пальцами стирала обиду с разгоряченной кожи, и Чичак прижималась к нему легким телом, почти невесомая в объятиях. Она кусала его и зализывала раны, как дикий зверь. Чечак не походила ни на одну женщину, которую знал Вячка. У изголовья кровати, прежде чем заснуть в объятиях мужа, она положила нож. Ни слова любви и страсти она прошептала на ухо. Не отказывайся от помощи, даже если ведьма твой враг, попросила она. Но Вячка до сих пор не знал, где носила лесную ведьму. Горы не обещал, что она найдет его, чтобы предложить свою помощь. И вот княжич стоял у золотоборска один с несколькими десятками покалеченных бесполезных чародеев, а ведьмы не было и в помине. Вячка отправил гонца вперед, чтобы тот сообщил в столице о прибытии княжича. Но никто не вышел его встречать, и вряд ли это было хорошим знаком. Он мог бы принести в жертву чародеям с десяток рабов, чтобы напоить их силой, Тогда бы он взял город, как и желал того горыня Но в столице правили не чужие наместники, а родной племянник. Вячка мог бы просить о помощи мачеху, но знал, что она рада будет изгнать его прочь. И ему приходилось идти на поклон к жене старшего брата, как коньигине Гутрун. Вячка оглянулся и обвел взглядом весь обоз, что тянулся за ним по дороге. Дузукаланцы и рабы-иноземцы — Вот кого он вел в город. Многие из них даже не понимали ратиславский язык, но больше не было ни на кого надежды. Останься, брат, в живых, он бы плевал на угрозы храма, он бы напоил чародеев кровью своих врагов и разнес любого, кто пошел бы против. Но одно дело внук императора и потомок Константина Каменолома, другое — вячка — Байстрюк золотоборского князя. Он ударил пятками по бокам коня и направил его вверх по дороге, к мосту через реку. Золотоборск ждал, сияя в закатных лучах. Сотни раз Вячко возвращался по этой дороге домой. Сотни раз врывался со всей скорости на мост, проносился под воротами и гнал, гнал коня вверх по улицам столицы к княжескому двору. Но не теперь. Родной город не был ему рад. Ворота уже заперли перед закатом, на страже стояли мужчины с топорами. Их волосы были сплетены в косы, глаза блестели, как лед. На щеке одного из них красовался синий узор на колке. А босс растянулся по всему мосту. Вячка выехал вперед, рядом с ним направила своего коня Чичак. «Кто такой?» — спросил северянин. «Княжич Вячеслав, сын Мстислава Мирного, брат Ярополка Снежного. Стражники переглянулись. И откуда я могу знать, что ты и вправду, княжич? Он пропал еще в середине зимы. Может, мертв давно?» Вячка показал перстень с княжеским кайлом. «Вот княжеский знак. Если не веришь... Поди, спроси любую собаку в столице, и она меня узнает. Я вот не узнаю, — скривился скринорец. Захотелось плюнуть в его мерзкую, наглую северную морду. Так ты чужеродный пес и знать не знаешь златоборских порядков. Северянин схватился за древко топора и вячка задержал дыхание от жуткого восторга. Ему хотелось пролить кровь, размозжить череп скринорскому ублюдку. Он уже представил, как отрубит ему голову. Он был почти не защищен у шеи. Лезвие отцовского меча быстро напомнило бы чужаку, что это не его земля. — Проводить нас к княгине! — нетерпеливо воскликнул Чичак. — Или звать ее слуг и шибче. А то великая княгиня разгневаться — Что-то не пускать княжья Че вячеслав который привел войско могучих чародеев. С выпученными глазами скринорцы выслушали Чичак, открыли рты, как безмолвные рыбы, и вдруг расхохотались. «Какая смешная баба! Говорить не умеет, а что-то приказывает!» Вячка увидел, как Чичак потянулась к ножу на поясе. Он успел узнать, как метко она их метает. «Послушайте, славные мужи!» Втарак выпрыгнул из саней и поспешил, хромая к воротам. «Вы можете не верить на слово, но перед вами княжеч Вячеслав. Он собрал отряд чародеев по приказу князя Ярополка. И теперь он привел их всех к его жене, княгине Гутрун. Она бы точно хотела об этом знать. Княгиня очень расстроится, если княжичу придется увести чародеев обратно. Но еще больше расстроятся, если княжич и его чародеи потеряют терпение и спалят ворота прямо вместе с вами». тарак вскинул здоровую руку, рождая огонь между пальцев. Скринорцы захлопнули рты. «Спокойно, старик», — сказал один из них. «Сейчас, сейчас все сделаю. Ждите только». «И это... без этого...» Он свистнул, из дозорной башни раздался голос. Переговаривались они на Скринорском. «Послали к княгине», — сообщил стражник, хмурясь. «Ждите». Вячка промолчал, только кивнул в Тараку с благодарностью. Еще осенью Пресветлый Отец предупреждал о Скринорцах. Ярополк ошибся, доверившись им. Златоборск не звучал не по-ратиславски. Вечка посмотрел назад на реку и мост, который весь заполонил его отряд и отвернулся в бессильной злобе, заскрипел зубами. На кой он ведет этих коллег в столицу? Что его там ждет? Позор и осмеяние? Чародеи не смогут участвовать в сражениях, если княгиня побоится пойти на жертвы. А он сам... Горыня писал, что Вячка должен сесть на княжение в Золотоборске. Но как взять город, если нет дружины? Как долго еще ждать Горыню с подкреплением? И как выиграть время? Единого сильного ополчения больше не было. Лишь несколько дружин из Лисицка, Золотоборска, Навесада и, быть может, Яролога. Приморский и Старгород потеряны. Снежный больше верен своей княгине, чем незнакомому княжичу. У Вячка есть только горыня, бесполезные чародеи и обещанные люди от хана Барджеля. Вместе они могли бы взять княжество, но не защитить его. Вячка прежде никогда не желал великого княжения. Не просила наследствие, которое не предназначалось младшему из трех сыновей. Но старшие братья были мертвы. Остался он один. Значит, все же он должен был править. Вторак подошел ближе, погладил лошадь Вячка по шее. «Посмотри вон туда, княжич!» Он головой кивнул куда-то назад в сторону леса. На дороге, насколько мог увидеть Вячка, было пусто. Лес оставался тих и мирен, только в сумрачном небе чернели две точки. «Это оборотни!» — прищурился колдун. «Чую их силу даже отсюда, особенно от того, что слева». Чародеи в санях тоже забеспокоились. Они переговаривались между собой, оборачивались назад, а птицы были уже совсем близко. Вячка вынул меч из ножен. «Вот и проверит!» Так же он хорош против оборотней, как против заклятий. Птицы снижались, у них был разный размах крыльев и размеры. И один летел чуть быстрее, все кружа, возвращаясь с другим. Они опустились на землю, в поле на дороге, подальше от моста. — Обращаются, что ли? — прищурился вторак. Вячка не стал ждать, он вскочил в седло и направил коня вдоль обоза, к началу моста. Застучали копыта. Четкая дробь распалась, когда за ним последовала вторая лошадь. Чичак не отставала. Оборотни лежали на снегу, скорчившись от боли и холода. Высокий худощавый юноша, ровесник Вячка, поднял голову первым. Из его щек лба еще торчали перья. Они врастали в кожу, и незнакомец безмолвно корчился, судорожно сжимая кулаки. Второй оказалась девушка. Темные длинные волосы рассыпались по голой спине, сквозь кожу проступали позвонки. Руками она загребала снег и пищала от боли. Перья темнели черными мазками на белой коже. Юноша сверкнул на княжича глазами, поднялся, Ничуть не стыдясь своей ноготы Его правая нога была еще изломана По птичье выгнута Он поволок ее за собой И с каждым шагом та все больше Приобретала обычный вид Чародей подошел к своей спутнице Склонился, чтобы обнять за плечи Заглянул в лицо Вячка едва сдержал крик Чича кохнула тихо Прикрыла рот рукой Лицо принадлежало ни птице и не человеку, уродливая каша из кожи, костей до перьев. Лицо ломалось, шевелилось. Вместо носа и рта выступал огромный уродливый клюв, и черные точки глаза горели слепой ненавистью. Каждый раз, когда ведьма открывала клюв, из него вырывался человеческий стон. Чародей забормотал заклятие, водя руками, Перед уродливым лицом и девушка заплакала еще жалобней. По подбородку и губам из носа потекла кровь. Нос тот уже стал почти человеческим. Юноша помог ведьме подняться, обняла, согревая в объятиях. Она выглянула из-за его плеча. Нос оставался чорен от перьев. Глаза расширились от ужаса. Даже теперь, изуродованную, и измененную, Вячка узнал ее. Лесная ведьма. «Это он!» — проговорила Дарина своему спутнику. Она стояла ногая и беззащитная совсем рядом. Верный меч нашел бы ее так быстро, но Вячка застыл в изумлении. Эта рыдающая девчонка не вызывала ненависти, лишь жалость и отвращение. Он попытался припомнить, какой видел ее в последний раз, но не смог. Он смотрел бесстыдно и бесстрастно, как ведьма обнималась с оборотнем посреди заснеженного поля. Ее спутник оглянулся на княжича, оглядел внимательно с головы до ног и погладил Дарину по взлохмаченным волосам, прошептал ей что-то на ухо. Гнев и страх утихли. Стало душно, тошно и стыдно. Будто вячка ворвался в спальню к любовникам. "Ты пришла поговорить?" проговорил он, голос охрип, предал его. "Так говори". Рука потянулась к горлу. Он вдруг почувствовал комок внутри и стало трудно дышать. "Говори!" громче прикрикнул вячка, разозлившись на себя. Ведьма обменялась взглядами со своим спутником, попыталась отстраниться, но он прижал ее еще крепче. «Может, сначала подсобишь нам с одеждой, княжич?» — крикнул он через плечо. «Мы летели весь день, чтобы увидеться с тобой. Было бы неплохо поужинать и поспать, прежде чем говорить. Но мы согласны просто на одежду». «Они могут помочь тебе, князь!» Тихо напомнила Чичак. «Князь!» Вячка посмотрела на жену с недоумением. Конечно, Чичак хотела видеть его князем, а не княжичем. Заботили ли ее чувства мужа? Или все добрые слова, все поцелуи и уговоры были только для того, чтобы он пошел на перемирие и принял помощь лесной ведьмы? «Князь!» — повторила Чичак. «Позвать слуг надо!» Князь не должен плакать, как мальчишка, даже по любимой навеки утерянной. Он должен оставаться справедлив и рассудителен, а по справедливости лесная ведьма должна была умереть. Голая девчонка на снегу не казалась опасной. Он мог убить ее позже, когда придет время. Вячка отпустил рукоять меча. Он крикнул дозукаланским слугам, чтобы те принесли одежду — и стоило оборотням скрыт наготу под чужими нарядами, от городских ворот прибежал гонец. Княжич Вячеслав поклонился он с почтением, и Вячка узнал в нем одного из дворовых холопов. «Княгиня велела тебя привести если это на самом деле ты». Чичак фыркнула с презрением, а Вячка только пожал плечами. «Какая княгиня? Феофана или Гутрун?» На всякий случай уточнил он. «Великая княгиня Гутрун?» Чародей подошел, натягивая на ходу валенок на босу ногу. «А что с княгиней Феофана?» Встрял в разговор он. Слуга растерянно покосился на княжича. «Я пришел от княгини Гутрун?» Чародей обратился к Вячка. «Это даже к лучшему. Я бы предпочел не показываться на глаза Феофана». Он говорил так, будто имел хоть какое-то право принимать решение. Я тоже. Неохотно согласился Вячка. — Значит, Гутрун? — усмехнулся оборотень. — Пошли. Он взял лесную ведьму за руку. Она молчала и не смотрела на княжича. — А ты что скажешь, лесная ведьма? Наконец Дарина подняла голову. — Не думаю, что хоть кто-то в этом городе Будет рад меня видеть. Губы плотно поджаты, глаза колючие. И ты тоже, княжич, желаешь мне смерти, Как и твоя мачеха, как и жена Ярополка. Но ты явно получил послание от Горыни, Раз нападать. В прошлую нашу встречу Ты сразу схватился за меч. Умеешь же ты заводить врагов. Зато я умею заводить друзей сверкнул улыбкой ее спутник. «Меня зовут Милош. Я был чародеем при князе Ярополке и пришел, чтобы помочь тебе, как он нам и велел. Что именно велел вам, брат? Помочь тебе побороть Кагана, Шибана и из Дузукалана и вернуть чародеям силу, чтобы они смогли участвовать в бою». Вячка не смог скрыть удивление. «И как вы мне поможете?» «Говорите быстрее! Княгиня нас ждет!» Он вспомнил про гонца от Гутрун и жестом велел ему отойти прочь. Милош подошел еще ближе, и конь подвячка беспокойно заплясал. «Мы знаем, что чародеи из Дузукалана слабы, но лесная ведьма может провести их в Великий лес, где они обретут силу. С ней чародеи принесут победу против степного войска». Могли принести, если бы ополчение оставалось прежним. Но теперь одни чародеи не решат исход войны. Но они могли сделать его великим князем. «Мы с лесной ведьмой готовы служить тебе, княжич, но у нас есть условия». «Какие же?» «Напрягся, вячка». «Поклянись, что прощаешь Дарину за все преступления, в которых ее обвиняешь». Лесная ведьма молчала, Вятчика смотрел на нее, и мысли разлетались. Почему надо было решать так скоро? Ему никогда не стать друзьями с лесной ведьмой, но не стать теперь и врагами. — А ты заслуживаешь прощения, Дарина? — спросил он. Девушка посмотрела ему прямо в глаза. — Еще нет, но, к сожалению, заслужу. Она улыбнулась криво. — Что ты имеешь в виду? Она покачала головой, все так же горько улыбаясь. — Я много чего совершила, но я не убивала твою добраву. То есть убила, но случайно. Я не хотела. — Хватит! Вячка задохнулся от ярости, и вдруг легкая рука Чичак коснулась его плеча. Он вздохнул, собрался с мыслями. — Хватит о прошлом! — выдохнул хрипло Вячка. — Есть вещи поважнее. Поклянись, что ты поможешь чародеям набраться силы и сразиться с Каганом. — Постараюсь, — уклончиво ответила ведьма. — Тогда, покуда ты помогаешь, я тебя не трону. — И после тоже, княжич, — предупредил мрачно Милош. — Если она сделает, как обещала, то будет прощена». Вячка отвернулся в сторону, чтобы не видеть бледного лица лесной ведьмы, и взгляд его упал на родной город, что стал чужим. Даже месть уже не казалась желанной. Он стоял рядом со своим врагом, и только презрение сочилось с губ. Руки держали поводья, но не меч. — Не говорите ни о чем из этого княгини. Пусть считает, что чародеи получили силу, — попросил он. «И расскажите, где теперь Горыня?» Он спешился, чтобы пойти рядом. Милош встал, по правое плечо от него. Лесная ведьма пошла рядом, держа чародея за руку. Солнце заходило за стольным градом, озаряя его золотым сиянием. Они двигались втроем мимо обоза к воротам. Чичак молча ехала в седле позади. Вячка подумал, что он, быть может, идет навстречу смерти, но не смог обрадоваться этому, даже зная, что его будет ждать добраво. Милош держался гордо, точно был одет не в одежду для слуг, а в княжеский кафтан, и говорил с Вячка на удивление спокойно, почти как с равным. «Горыня был в Лисицком княжестве два дня назад, когда мы улетели». Он искал подходящее место для ополчения. Насколько оно велико. Люди из Старгорода и Лисицка почти все ушли. Остались княжеские дружины из Златоборска, Яролога и Навесада. Ополчение все еще созывается. Многие люди из Лисицка, что пытались избежать призыва, теперь к нам присоединились ради пропитания и одежды, да еще ради возможной наживы после боя. Горыня не говорил, когда придет в столицу. Точных сроков не называл. Теперь все заботы о людях на нем, да и военный совет не может прийти к согласию. На твоем месте я бы не стал ждать его. Вячка насторожился. «На что ты намекаешь?» «Я не князь, и никогда им не буду, княжич Вячеслав», — осторожно произнес чародей. «Но я видел ополчение». Слушал твоего брата и воевод, что его окружают. Горыня спешит, желая посадить тебя на княжение. Сначала нужно сохранить всех возможных союзников и выиграть войну. После можно будет от союзников избавляться. А ты на чьей стороне? На моей? Княгине? Или, может, вовсе на Ардзенской? Нет!» Засмеялся весело чародей. Я на своей собственной стороне. А моей стороне важно, чтобы был мир. Это то, что мне по нраву. Спокойная жизнь. Ради нее я тебя и разыскал. Ради нее предлагаю помощь. Произношение у него было чудное и нездешнее. «Значит, все, что тебе нужно, — это покончить с Каганом?» — недоверчиво спросил Вячка. «Я же чародей, княжич!» — развел руками Милош. «Чародеям не просто мирно жить среди других людей. Поэтому я попрошу тебя о том же, о чем просил твоего брата. Когда чародеи помогут тебе победить вольные города, помоги нам создать новую совиную башню в великом лесу». «Думаю, просить надо об этом не меня». Вячика покосился на лесную ведьму. Дорога поднималась все выше по холму, к княжескому двору. Горожане напряженно наблюдали за обозом. Вячка старался не обращать на них внимания, а чародею, кажется, действительно было все равно на любопытных зевак. «Какова твоя сноха?» — неожиданно спросила лесная ведьма. Вячка удивленно посмотрел на Дарину. «Гутрун, дочь скринорского конунга и жена великого князя. Как ты думаешь, какова она?» «Стерва!» — сухо бросила ведьма. «Значит, вы похожи!» — усмехнулся Милош и тут же сделал большие глаза, ловя на себе сердитый взгляд Дарины. «Молчу!» — он дурашливо приложил палец к губам. Чародей был так весел, точно им не могли отрубить головы в любой момент. Дворец больше не казался родным. Из столицы Вячка ушел наследным княжичем, а вернулся нежеланным гостем. На воротах в детиницах встретил чужеземец, здоровый боец со скринорским синим узором на лице. — Ты, княжич Вячеслав? — спросил он, недобро щурясь. — Я. — Княгиня увидит только тебя. Этих она не звала. Скринорец показал на длинный обоз позади, глянул вскользь на милыше и Дару, что стояли ближе остальных к княжичу они одетые в одежду явно с чужого плеча не мытые да нечесанные скрренорцаем не заинтересовали со мной пришли чародеи их призвал на службу великий князь ярополк пропусти приказ княгини гутрун повторил скринорец чародеям нельзя только ты и слуги он поглядел на чичак и добавил «И твоя жена». «Значит, вести о его свадьбе успели долететь до столицы». Вячка заметил улыбку на губах Дарины. «Кто узнает лесную ведьму в обносках, пока на пальцах ее не заиграет пламя?» «Слуг достаточно», — промолвила Чичак и спешилась, встала по левую руку от мужа. Тяжелые ворота в детинец закрыли за ними четырьмя. «Никто не выйдет». Ни лесная ведьма, ни княжич, ни их спутники, пока иного не пожелает княгиня. Куда ни глянь вокруг, ни одного ратиславского дружинника. Гутрун поставила везде своих людей. Только слуги да пресветлые братья носили ратиславскую одежду. Почему дружина не восстала против самоуправства Гутрун? Почему горожане молчали? «Великая княгиня ждет тебя, княжич» поторопил осторожно гонец. Как кошки, окруженные сворой собак, они шкурой ощущали на себе взгляды скринорской стражи. Двор вокруг сужался. От ворот мимо белого храма до крыльца дворца Вячка шел первым, за ним жена и чародеи. Их вели, точно пленных, к покоям, знакомым Вячка с самого детства, к дверям. За которые он, малым ребенком, всегда стремился попасть и к которым уже взрослым приближался, как провинившееся дитя, ожидая упреков, уроков, до наставлений. Распахнулись тяжелые двери, внутри ярко горели свечи. Их встретила княгиня, высокая, статная, драгоценные каменья сверкали на ее одежде, переливались точно чешуя. На поясе висел скринорский нож. На голове лежал платок, да княжеский венец. Она стояла у кресла, на котором сидел мальчишка с черными волосами. Тот болтал ногами и ковырял ногтями угол кресла. Мать положила руку ему на плечо и сказала что-то негромко. Мальчишка поднял голову, разглядывая гостей, остановил взгляд на вячка и вдруг улыбнулся. «Ты мой дядя!» Воскликнул он и подскочил на месте, а мать усадила его с силой обратно. Мальчишка обиженно посмотрел на мать. «Это мой дядя!» — повторил мальчик, решив, что она не узнала Вячка. «Тятя рассказывал о нем!» Он снова повернулся к Вячка. «Тятя так и говорил, что ты рыжий, как лис!» «Здравствуй, Мстислав!» Вячка хотел улыбнуться, но не вышла. И тебя приветствую, Гутрун. Да озарит Создатель ваш путь. Ответом ему было долгое молчание. Гутрун смотрела пристально, будто даже не моргала. Я долго ждала вести от тебя, Вячеслав. Да так и не дождалась. Я был в море. И твои корабли прибыли в Приморское княжество больше седьмицы назад. И с тех пор ты не прислал невесточки». Я уж решила, что ты отвернулся от своего князя. Я отправлял гонца. Разве? Меня он так и не нашел. Против воли Вячка перевел взгляд на Мстислава. Старший сын Ярополка носил имя деда, но ничем на него не походил. Только яркие голубые глаза напомнили Вячка об отце. Великий князь сидел на кресле, болтая ногами, Лицо в садинах, пальцы в чернилах. Не князь, а мальчишка, которому трудно долго оставаться на одном месте. Он жадно рассматривал дядю в ответ. Глаза его вспыхнули, когда он заметил меч, что висел у вячка на поясе. — Я пришел к тебе не с пустыми руками. — Чародеи, знаю, — кивнула Гутрун. — Только я и прежде говорила Ярополку, — что одни степные правители знают, как управлять чародеями Дузукалана. На воле они бесполезны и слабы. Так что у тебя для меня есть? — Князь же сказать, чародеи! — нетерпеливо повторила Чичак. — И они сильнее, чем все, что у тебя есть. Глаза Гутрун распахнулись широко. — Вот как! — сорвался смешок с ее губ. — Как заносчиво! «Ты угрожаешь мне, дочка хана?» «Я предлагать помощь». «Вот как?» — повторила Гутрун. Мстислав вздрогнул, оглянулся на мать. Тонкие длинные пальцы княгини впились ему в плечи, заставляя оставаться на месте. Вячка заскрипел зубами. «Не чичак ли клялась быть молчаливой и мирной?» «Не спорь с ней!» — тихо прорычал он жене. «Но она лишь женщина!» Возмущенно прошипела Чичак. Черные глаза пылали гневом. Она привыкла повиноваться мужчинам, не женщинам. Пусть даже повиновение ее было притворным. «Посмотри, дорогой деверь!» Гутрун поманила рукой и сама отпустила наконец сына, подошла к закрытому окну. Вячка едва заметно велел жене и чародеям оставаться на местах. Медленно он подошел к окну, и каждый шаг его глухим эхом разнесся по палате. Гутрун приоткрыла створку, и в мутном стекле стали видны двор и стена детинца. «Смотри, деверь, вон стоят мои лучники, целятся в твоих чародеев. Как думаешь, спасет их колдовство, когда сразу десятки стрел проткнут их тела?» Вячка оглянулся на дверь, За ней он мог поспорить, ждали скринорские головорезы. Одного слова они ждали, одного только звука, чтобы ворваться и перерезать им всем глотки. А ему будто обрубили обе руки. Он вдруг перестал их чувствовать, как и собственные ноги и сердце. Вячка смотрел на лучников на стенах, перебирал в голове десятки способов предупредить вторак об опасности — и понимал, что не было такого способа. Не было. Что ты хочешь, Гутрун? Он заглянул ей в глаза, растерянный, разбитый. Я привел тебе подмогу, а ты угрожаешь мне и обращаешься, как с врагом. Он был на свадьбе Гутруна Ярополка, помнил смущенную невесту и гордого жениха. С тех пор они виделись пару раз, но эту Гутрун, Вячка встретил впервые. Что сотворил с ней Ярополк? Княгиня выгнула бровь. «Я хочу, чтобы ты звал меня Великой Княгиней, а моего сына Мстислава Великим Князем». Процедила она, и тонкие губы стали точно две бесцветные нити. «Я хочу, чтобы ты вышел на городскую площадь и при всех объявил, что ты байстрюк» что ты не посягнешь ни на Златоборский престол, ни на какой другой, и никогда не будешь ничем и никем, кроме как воеводой моего сына. Этого я хочу. «Воеводой?» — переспросил он ошарашенно. «Я дам тебе княжескую дружину, которая сейчас под началом горыни. Он стар, а ты хорошо знаешь людей. Будешь жить богато, богаче, чем заслужил, любой другой байстрюк. Прослужишь мне верно пять лет, вернешь назад Приморское княжество и Старгород, так, возможно, посажу тебя наместником. Согласен? Вячка посмотрел ей в глаза, но не увидел ничего, кроме беспощадности Северного моря, такого же, что разливалось в его старшем брате. Он мог дать клятвы, увести чародеев, собрать дружину, которую обещал ему Горыня, и после вернуться, взять Златоборск силой. Он нарушит все обещания, чтобы взять свое или чужое». Вячка оглянулся на жену, что нетерпеливо ждала у двери на чародеев, напряженных и готовых к удару. «У меня есть чародеи, Гутрун», — сказал Вячка. «И златоборская дружина, что теперь с ополчением», Тоже будет на моей стороне. А если я умру, народ не примет тебя, княгиней. Ты чужачка здесь, но не мои дети. Ноздри раздулись от гнева точно у бешеного быка. Они — единственные наследники Ярополка. У них право на Златоборск и на всю Артиславию. Не станет тебя, и дружина пойдет за Мстиславом. Тебе не одержать победу над Дузукаланом С одной лишь златоборской дружиной. Мой отец уже послал три тысячи своих воинов И пришлет еще, как только сойдет снег. Она светилась изнутри такой властью, Таким превосходством, Что вячка хотелось зажмуриться. Он набрал воздуха в легкие, Чтобы одним только словом Покончить с ней и ее угрозами, но голова против воли снова повернулась к приоткрытому окну. Лучники целились в чародеев у ворот, в бывших рабов, которых он освободил и которым пообещал лучшую жизнь. «Пять лет?» — повторил Вячка тихо. «Пять лет?» За пять лет многое могло измениться. Вячка за это время мог умереть. «Мне нужно подумать», — предупредил он. Дай мне одну ночь. Будь моим гостем. Нет, Гутрун, это ты моя гостья. Ты здесь чужая. Вячка родился и вырос в этих стенах. Он знал их лучше, чем самого себя. И всю жизнь княжеский двор теснил его, прятал в тенях, гнал прочь, как крысу. Всю жизнь Златоборск мучил его, душил, и раз за разом прогонял прочь, в леса, на болото, в дозор за дозором. Он возвращался, когда было еще к кому возвращаться. «Поговорим утром!» — голос его сипел, как у больного старика. «Значит, утром?» — повторила равнодушно Гутрун, в то время как взгляд пронзал точно ледяная буря. «Что вы говорите? воскликнула Чичак, Но Вячка не дала ей ни слова больше сказать, схватил жену за руку и вывел за дверь. Дарина и Милош последовали за ними. За дверью ждали шесть человек, все высокие мужчины с топорами. — Где прикажешь ночевать, княгиня? — обернулся Вячка. — В моих покоях или на конюшне? — Твою ложницу пока никто не трогал. Гутрун стояла в дверном проеме, скрестив руки на груди. Волчий воротник щекотал ее подбородок. Она смотрела на вячка, не обращая внимания ни на лесную ведьму, ни на чародея. Если бы только она знала, кем они являлись. Из-за спины книги не показался Мстислав. Мальчишка уставился на вячка с нескрываемым любопытством, и не было в нем ни злости, ни страха, ни ненависти. Если мать и пыталась объяснить, от отчего родной дядя ему не друг, то он пока не понял. «Значит, мои слуги пойдут со мной. Они понадобятся мне и моей жене». «Как пожелаешь». Гутрун пожала плечами. Вячка не оглянулся, но услышал, как неуверенно последовали за ним чародеи, как гневно чичак топало каблуками. Он чувствовал ее злость на своей коже, но сам был опустошен».